Елизавета Шумская. «Пять дорог». Серия «Записки маленькой ведьмы». Книга десятая. Часть первая. Разными дорогами. Бойся равнодушных. Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле. Юлиус Фучик. «Я попала в страшную сказку», — думала Ива, украдкой поглядывая на этих странных существ, хозяев Нумга. Похожие на големов или элементалей, они светились оранжево-красноватым светом, хотя поверхность их тел казалась скорее бурой. Периодически она вспыхивала огненными прожилками, будто в глине неожиданно прорезались ручейки лавы. Девушка не могла дать название этим созданиям, и университетские знания совсем не помогали. Судя по лицам соратников, Грыма и отряда гвардейцев под командованием Бьора Ороса они тоже в первый раз столкнулись с чем-то подобным. И теперь все дружно гадали, чего еще ожидать от владельцев дома в снежной пустыне. «Эти земли совсем другие», — размышляла Ива. Горы пред вечными снегами всегда вызывали у людей и других существ так называемого цивилизованного мира ужас, если не сказать панику. Именно нашествие народов из тех мест когда-то почти уничтожило человечество. Помогла только помощь эльфов, гномов и других древних видов. Даже теперь на оборонительной полосе, отделяющей два мира, стояли войны всех государств и всех рас. И вот она, обычная знахарка и ученица второго курса магической академии здесь, сидит за столом в доме хозяев Нумга и ест лосятину, еще минуту назад выглядящую как обычные булыжники. — Каких сюрпризов ждать еще? — вздохнула юная волшебница. Эту мысль вполне можно было бы считать пророческой потому что стоило гостям перейти к горячему травяному отвару и десерту, то бишь к кисло-сладкому варенью из северных ягод, как на лестнице раздались шаги. Все невольно повернули головы к проему двери. Больше всех казался удивленным их проводник, Сул Ярковец. Он знал множество историй этих мест, но все они сходились на том, что Нумга только двое, если не считать фурсов, белоснежных существ похожих на крупных волков с жесткими иголками вместо шерсти, тощими безволосыми хвостами и светящимися голубыми глазами. Жуть-жуткая, признаться. Иву до сих пор передергивало при воспоминании об этих тварях. Но легкие шаги им явно не принадлежали. Скорее, они больше подходили женщине в модных туфлях с каблучком, что так звонко цокают по каменным ступеням. Эта идея заставила травницу в первую очередь обратить внимание на ноги вошедшей. Они оказались босыми. «А звук? Звук каблуков откуда?» — не понимала знахарка, разглядывая неизвестную девушку. «Луналикая!» — вспомнила Ива, как называли таких красавиц. Третья из Нумга отличалась круглым лицом и глазами с характерной складкой верхнего века, из-за которой они казались узкими. «Добавьте сюда еще смуглую кожу и темные волосы». Коренные жители земель около тех же крепостей, через которые недавно прошел отряд, примерно так и выглядели. Их проводник тоже минимум наполовину принадлежал этой крови. Причем внешне вошедшая походила на человека, но не во всем. Глаза нет-нет досверкали оранжевым пламенем. Те же лавовые потоки, что и у хозяев, порой мелькали на ее коже. Тем не менее, ее странная, чуждая и народная красота заставила их штатного бабника Ласка расправить плечи. Все мужчины вежливо поднялись. «Позвольте вас познакомить с нашей дочерью». Голос старшего в доме прозвучал чуть мягче, чем обычно. «Гомна! Это наши гости!» Бьер, только что украдкой показывающий Ласка кулак, поклонился и витиевато вознес хвалу красоте девушки. «Да, да, мы тоже счастливы!» Бурчали остальные, мысленно прикидывая, чего ожидать от нового участника событий. Один только ласка сверкал глазами и рассыпал улыбки. Ива старательно отводила взгляд. Опыт научил ее, что реакция женщин на другую представительницу того же пола может быть самой неадекватной. Хорошо, если увидит в ней подругу, а если соперницу за внимание, скажет такая фифа батюшке. «Избавься от них, и костей не сыщут». Тем же фурсом скормят, не поморщатся. Дева вежливо поздоровалась и прошла к свободному стулу. Мужчины сели только, когда она опустилась на него. Ласка заерзал на своем месте. Бьер еще раз угрожающе на него посмотрел и поспешил восстановить какой-то малозначащий разговор. Но взгляды мужчин то и дело непроизвольно возвращались к девушке. По меркам срединных земель ее можно было бы назвать хорошенькой. Но наверняка среди местных племен, если люди здесь еще жили, она считалась бы первой красавицей. Что-то такое проскальзывало в ней. Даже в Иве этого не было, хотя она всегда считала себя симпатичной. А вот у Дэй уже полыхала. Уверенность, что ли, какая-то? То, что без слов говорит окружающим, какого мнения о себе эта женщина? То, что заставляет мужчин оглядываться вслед, приковывает их взгляды. Разговор свернул на опасности предстоящего пути, и, внимание, разумеется, переключилось на хозяина Нумга. Ушон-то знал многое. Многих тварей он перечислил, некоторых особо отметил. Какие-то казались просто ужасными, но Иве запомнились больше всего Ангиаки. Зло, боль, страдания, горе, предательство, смерть. Все это вместе или по отдельности может породить зло. и монстров До, скажем так, до нас местные племена жили бедно. Очень от сезонов, случайностей зависели. То мор пойдет, то рыба уйдет, то лето холодное, то звери дикие. Множество бед этой суровой земли может привести к голоду, неторопливо рассказывал мужчина. Люди голодали, и первыми, конечно, гибли дети, или прокормить их не могли. да нас Случалось и такое, что их уносили подальше от жилья и клали в снег. Разумеется, эти бедолаги не выживали, и смерть их не была легкой. Такая смерть сама по себе отравляет все вокруг. А уж когда дело касается детей... Сколько из них просто ушли, а сколько стали ангиаками, я не знаю. Но много, это точно. Ангиаки — это по своей сути злые духи которых ведет только одно желание — уничтожить тех, кто обрек их на мучения, свою семью. По ночам они пробираются в родной дом и сосут грудь матери, с каждым разом становясь все сильнее. И однажды набирают достаточно мощи, чтобы начать убивать. Внешне они становятся похожи на невысоких порошил густой шерстью людей с огромными кривыми когтями и клыками. Реже принимают облик диких животных, или побелевших от мороза детей. Их приближение предвещает детский плач, доносящийся между завываниями бурана и уханье полярных сов. Если поняли, что это, еще можно спастись. Но ветер часто плачет на детские голоса, а совы порой кричат и просто так. Кто обращает на это внимание? Хозяин Нумга помолчал. Его проникновенный голос стал более деловитым. Теперь он просто излагал факты. Смерть в когтях Ангиака мучительна. Он душит и рвет жертву на куски, наслаждаясь ее страданием. Чужой болью заглушает свою. Считается, что отомстив всем членам своей семьи, Ангиак исчезает. Но я видел полностью вырезанные поселения, где Ангиак уничтожил всех тех людей, которые видели его смерть, но не попытались спасти. мы Хозяин снова запнулся. Когда мы пришли, ангиаки исчезли. Люди больше не голодали. Не было необходимости избавляться, так сказать, от лишних ртов. А сейчас... Не знаю. Может, снова появились. Бьор и Сул тогда многозначительно переглянулись. Да и не только они услышали многочисленные оговорки Нумга. Однако спросить, что значит пресловутое когда мы пришли не рискнули эта тема явно давалась хозяевам с трудом а можно как то защититься от Кхм... этих существ уточнил командир защититься будь такая мижил хозяин вышел из задумчивости М да защититься можно они очень боятся железа амулеты опять же Шаманы, к тому же специальными обрядами, могут успокоить разгневанного Ангиака. На самом деле ничего сложного. Огонь, собачьи кости и немного правильных слов. Правда, куда лучше вдобавок к этому сменить место стоянки. Они с женой с явной иронией переглянулись. — А я правильно понял, — рискнул уточнить Грым, — что не родственникам и не жителям этих э, поселений... «Можно не опасаться Ангиака?» «То есть на случайных путников, не имеющих отношения к их смерти, они не нападают?» Хозяин пожал плечами. «Может, и не нападают. А может, просто никто из них не выжил». В тот вечер они услышали много рассказов, и Ива честно призналась себе, что до этих бесед путешествие оказалось ей безопаснее. Теперь она вообще не представляла, как у них может что-то получиться. С другой стороны, дошли же они до этих краев. А послушать хозяина, там через каждые два шага какая-нибудь тварь должна поджидать. Не передергивает ли он? А где же ваша милая дочка? Вдруг заметил неуемный Ласка. Все дружно посмотрели сначала на мужчину, потом на стул, где сидела девушка. Тот и правда оказался пустым. Ива нахмурилась. Она тоже не заметила, как-то ушла. И правда, попытался сгладить некоторую развязанность подчиненного пьер. Мы так увлеклись рассказом, что даже не попрощались с госпожой гомна -А. Знахарка подумала, что их командир-герой. из имени девушки она помнила только первую букву. Наверное, это какой-то особый навык, без которого в гвардейцы не берут. Зачем же прощаться с той, которая среди нас? — удивилась хозяйка. Муж ее поддержал кивком. Гости вновь посмотрели на стул. Тот был отодвинут от стола, но девушка на нем определенно не сидела. — И где же она? — буркнул кто-то из солдат. иви показалось, что бьор мысленно застонал. Хозяйка повела рукой, указывая на пустой стул. На лицах присутствующих отразилась усиленная работа мысли. С одной стороны... Они сегодня уже видели превращение камней в мясо, но чтобы не заметить живого человека, будь он хоть трижды Нумга. Ива с Грымом могли поклясться, что девушки рядом нет. С другой стороны, магия могла избоить. «Вы хотите сказать, что не видите мою прекрасную дочь?» Тот же солдат уже открыл рот но половина команды вместе с волшебниками одновременно посмотрели на него так выразительно, что тот закашлялся. «Красота госпожи гомна застилает нам глаза», объяснил Бьер. «У моей гомна несчастливая судьба». Хозяин вновь заговорил. «Тяжело, веско, как и все, что он делал». «Люди видят ее красоту, но не видят ее саму» но к красоте быстро привыкаешь. И если не видеть ничего, кроме нее, то в какой-то момент перестаешь замечать и самого человека». «Как это?» — удивилась Ива. Но Мга с явным трудом сфокусировал взгляд на девушке. «Совсем молодая. Надеюсь, ты никогда этого не поймешь». Знахарка поерзала на своем месте. Смотреть в глаза хозяину оказалось непросто, и она потупилась. гомна родилась уже в этих землях», — неторопливо начал рассказ Нумга. Она видела людей с самого младенчества и захотела стать похожей на них. На лицах всех до единого гостей отразилось удивление. Что же это за существа, что их ребенок мог сам выбирать себе внешность? Мы тогда решили, что это даже к лучшему. Так им будет проще понять нас, а гомна их. Но за детством пришла юность, а та привела с собой любовь. Избранник гомна оказался человеком. Мы и тут не наложили запрет. Жених стал мужем и увел нашу дочь в свой дом. Он восхищался ее красотой а его соплеменники вторили ему. Гомна научилась ухаживать за лосями и шить одежду, однако не стала человеком. И однажды это стало мешать ее мужу. Он стал тяготиться ее чужеродностью и перестал замечать ее красоту. Они больше не ходили в гости, и он все чаще отлучался из дома. Когда же приходил, перестал даже смотреть в сторону моей Гомна. Он словно убедил себя в том, что ее просто не существует, а соседи радостно подхватили. Кто-то из зависти, кто-то забавляясь, кто-то как все. Они перестали ее замечать, а потом перестали и видеть. Никто не возмутился, ведь равнодушие умело прячется за бытом и занятостью. И когда мы спросили, почему они не видят нашей дочери, они сказали, что нашей дочери среди них нет. Гости молчали иви история показалась страшнее всех предыдущих рассказов про монстров и злых духов и правда люди бывают страшнее чудовищ порой равнодушие это страшно бьор кинул на пустой стул сочувствующий взгляд травница виновато вздохнула она не знала тех людей но все таки почему то стыдилась их поступка что стало с гм на -а? Она есть или нет? Может, это такая аллегория, и девушку убили, а мы видели призрак? Или она действительно что-то вроде богини, которая может исчезнуть, если в нее не верить? Как же сложно! Я знаю, как это происходит. Вдруг подал голос тот самый солдат, который до этого лез с вопросами. Тассель, кажется. Никто не ожидал, что он выскажется, и командир не успел остановить. «Когда-то у меня была невеста. Красивая, утонченная, восхитительная. Я очень ее любил». Он говорил так тускло, что слова не сразу прорывались к сознанию. Почему-то это впечатляло больше страстного тона и горящих глаз. Казалось, что если Тасель хоть чуть повысит голос, если допустит в него хоть единую эмоцию, то случится что-то страшное. Это подспудное ощущение заставило вжиматься в стулья даже хозяев Нумга. И думал, что у нас все хорошо. Но однажды она просто исключила меня из своей жизни. Меня перестали принимать в ее доме. На мои приглашения она больше не отвечала. На людях вела себя так, будто меня просто нет. Она так виртуозно меня не замечала что я сам начал сомневаться, что существую. Разумеется, спустя несколько месяцев я оставил свои попытки добиться... да хотя бы разговора. Очевидно, это и было ее целью. Но я до сих пор так и не понял, почему. Я изводил себя мыслями, воспоминаниями, пытался понять причину. И знаете, не нашел мы не ссорились новый мужчина у нее появился только через год она просто перестала быть со мной но неужели было так сложно просто поговорить я до сих пор порой думаю как же так от чего такая жестокость разлюбила скажи честно зачем вот так то что я такого сделал чтобы она так отомстила И это самое страшное. Я все еще думаю о ней. Нет, никак о возлюбленной. Все еще пытаюсь понять причину. Годы прошли, и теперь мыслей о ней, конечно, меньше. Но иногда вижу ее и думаю... Это путь в один конец. Если расстались после разговора или даже ссоры, можно было бы помириться, залечить эту рану. А вот так? Нет, этого уже не исправить. И что самое обидное, даже если бы я хотел простить, то после такого не смогу. Все тихо сидели на своих местах, когда Тассель закончил говорить. Никто не знал, что сказать. Чужая боль оглушила, заставила задуматься, пробрала до костей. будто ужасов, реальных или рассказанных, сегодня было недостаточно. И не возненавидишь, да? Тихий голос вырвал всех из задумчивости. Гомна все так же сидела на своем месте, но теперь ее стало вновь видно. Думаешь, где я ошибся, и не видишь своей ошибки. А при мыслях о том, кто так сделал, в памяти вспыхивают не ссоры, а нежность, смех, подаренное счастье. Как его ненавидеть после этого? Но от этого еще больнее. тасель распахнутыми глазами смотрел на девушку, и, казалось, они ведут безмолвный диалог. — Надо же! А когда от меня уходят девушки без объяснений? Я только радуюсь! Ухмылка ласка разбила тревожную зыбрь разговора и заставила всех разулыбаться. На разные голоса Гвардейцы припоминали этому бабнику его похождение. его уже с трудом соображало Слишком многое случилось за сегодняшний день. Наверное, хозяева понимали это, поскольку совсем скоро проводили всех в спальне. Только Тассель и гомна нет-нет, да и бросали друг на друга растерянные взгляды. После разговора с Калли Пашаро, Златка еще несколько раз пытался вызвать Иву, Грыма, Дэй и даже Ло. Никто из них не отзывался. Конечно, объяснение этому можно было найти самое простое. Горгулья с вампиром слишком глубоко, знахарка с троллем слишком далеко. Однако тревога, немного успокоившаяся во время беседы с эльфом, вновь подняла голову. Берин немного побродил по комнате. «Слава богам!» Нынешний постоялый двор выгодно отличался от того, где пришлось остановиться вчера. Здесь никакой мистики не наблюдалось. Ни заброшенности, ни странных хозяев и ни страшных историй. Все буднично и привычно. Слегка подгоревшая еда, не особо чистые полы, узкая комната по завышенной цене. Прелесть, что такое! Сам городок Златко сегодня не стал осматривать. Добрался, и хорошо. Утром он отправится к мэру, отдаст амулет принца, вызовет отряд сопровождения. Хватит, наездился в одиночестве. Чуть по-глупому не завалил всю миссию. Во было бы позорище, если бы Ива из гор предвечными снегами, а Дэй из подземных глубин целыми и невредимыми вернулись бы, а он сгинул бы в благоустроенных и безопасных центральных землях. Да, придется вызывать отряд. А маскировка? «Да гоблин с ней!» Сказано, сделано. Наутро Златка отправился в городскую праву. Найти ее оказалось легко. Помпезное здание напротив фонтана на главной площади. Признаться, слишком пафосное для такого маленького уютного городка. Но одно время мода на такие сооружения прокатилась по всем человеческим землям, не жалея никого и ничего. Златка ожидал всеобщей расхлябанности, равнодушных служащих и услужливого городского голову. Разумеется, услужливого, после того, как узнает фамилию прибывшего. Чтобы как-то ускорить последний пункт, Берин сразу представился клерку. Это подействовало. Тот мгновенно подобрался и помчался куда-то наверх. Юноша усмехнулся. — Конечно, если у здания больше одного этажа, кабинет начальника будет находиться на верхнем. Молодой волшебник немного постоял перед пустым столом. Успел заскучать и начал озираться в поисках того, чем занять время. На стене висели какие-то объявления. От нечего делать, зладко принялся их читать. «Продаю корову. Корова хорошая. Дуется хорошо. Цена хорошая. Хозяин хороший. Содержал хорошо. Ищите гоню в деревне Хорошева». Срочно ищу женщину статных форм и не шибко молодую, для удовлетворения души, сердца и материальных потребностей. Сосед продает быка. Грамоте не обучены. Оба. Поэтому пишу я. Сосед говорит, что бык хороший, крупный, пятнистый, покрывает все, что движется. По цене сговариваться надо. Искать жуха в селе Истатковом. Но я бы не советовал. — Ищу тебя. Да, именно тебя. Ведь ты высокий, сильный, богатый, надежный. Ах, окружу любовью, стану смыслом жизни. Умею идеально капризничать, красиво надувать губки, вести светские беседы. Марфа, скотный двор, козел и курица. — Куплю жилье. Хорошее. Недорого. А лучше даром. Про себя. Честный, чистоплотный, скромный. Пропал кот, серый, глаза голубые, шерсти от него по всему дому, жрет как не в себя, мышей не ловит, на руки не идет, кусает все, что не поцарапал. Прошу вернуть. Впрочем, нет, не надо. И из десяток менее колоритных. Златка от души посмеялся и перешел дальше. На следующем стенде висели какие-то приказы, в которых Берин ничего не понял из-за обилия отсылок к каким-то другим документам. Согласно положению 5.81, по закону от 31 травня тогдашнего года, опираясь на распоряжение городского головы о необходимостях и прочее, прочее, прочее. Синекрылый нахмурился. Бюрократия всегда остается бюрократией. Чиновники всех сортов, от обычных клерков до всякого рода проверяющих, вечно пытаются запутать людей пользуясь их безграмотностью как обычной, так и правовой. Причем зачастую удар приходит на тех, кто слабее. Девушек, стариков, зависимых подданных или уже имевших нарушения. От этого никогда не избавиться, наверное. Если только не наступит эра всеобщего благоденствия. Или законы и права не будут разъясняться всем без исключения с малолетства. Или если совсем гоблинет случится. Эх, но меру должны знать все. Если даже ему, аристократу и студенту магического университета не ясно, о чем идет речь в той или иной бумажке, что уж говорить обо всех остальных? Вот и выходит, что меры чиновничья братья тут не знает. Если, конечно, пользуются всеми этими положениями, а не просто повесило для красоты. Это настораживало. Златко судил по землям, в которых часто бывал. Конечно, ему обычно в силу положения бороться с бюрократией не приходилось. Но ведь лютость в подобных учреждениях не скроешь. — Это маленький чистый городок. Тут все должны знать друг друга, — размышлял юноша. — Здесь не должно быть особой суровости. Все же на виду. Сегодня ты кого-то прижал бумажками, а завтра с тобой вся улица не здоровается, продукты не продает. А там, глядишь, и прижали в уголке дубинами и наставили на путь истинный. По-соседски. Да, наверное, так и есть. Повесили для каких-нибудь проверяющих и забыли. А Клерк все не возвращался. Златка сделал еще круг по коридору, но ничего интересного для себя больше не обнаружил. Разве что, судя по скрипу половиц, наверху активно бегали из стороны в сторону. Готовятся, наверное. Не каждый день к ним потомки короля всех людей забредают. Тем не менее, время шло, и ничего не происходило. В какой-то миг юноша показалось, что появился сквозняк, будто долго держали открытой дверь. Но в парадную никто не заходил. А задняя? А если здесь задняя? Неизвестно. Еще через четверть часа ожидания Златка уже начал звереть. Прошло еще несколько минут, когда клерк, наконец, просочился обратно. Белый как мел, он, тем не менее, чинно уселся за стол. Взял какую-то бумажку вверх тормашками и придушина произнес. — Господин городской голова, изволят отсутствовать сегодня в управе. С проверками поехали, так сказать. Не веря своим ушам, юноша уставился на служащего. Тот старательно делал ничего не понимающее лицо. — Ну так пошлите за ним, — приказал Златка спустя минуту. — Так послали, — без тени сомнения выпалил клерк. Только где сейчас, господин Марчик, никто не знает. Маршрут заранее неизвестен, в избежание, так сказать. Местность у нас в виде не обширная, пока еще сыщут. Заходите лучше завтра или для надежности послезавтра. Ежели посланница какое или дело, так я передам. В лучшем виде, не извольте беспокоиться. Сказать, что Златка удивился, значило ничего не сказать. Так откровенно его еще не посылали. — Да и кто? На обычного клерка все свалили. Даже помощник или секретарь какой-никакой не выполз. — Вы же это сейчас несерьезно? Ведь так? — очаровательно, мило и доброжелательно прошипел юноша. Служащий сглотнул и отчаянно замотал головой. — Хорошо. А помощник его? Кто замещает его во время отсутствия? — Его тоже нет. Он тоже уехал. Златка демонстративно достал из сумки какую-то бумагу, взял со стола клерка перо и макнул его в чернильницу. «Как, говорите, зовут городского голову?» «Господин Марчик», — под строгим взглядом служащий поправился. «Господин Станис Марчик». «Отлично», — Златка записал имя, — «а его помощника?» «Какого?» «Который уехал». А с ним много уехало? Даже так. Тогда того, кто должен его первый замещать. А по каким вопросам? По всем. А такого нет. А какие есть? Кто есть? Помощники. Кого? Городского головы. А, -а, -а господина Марчика. Закивал клерк и уставился в своей бумаге. Так что, как зовут его помощника? Кого? Городского головы господина Марчика. Что вы так кричите? Я маленький человек, я просто выполняю свою работу. Пока я вижу только, что вы от нее уклоняетесь. Кстати, как вас зовут? Меня? Вас, вас. А зачем вам? — Отчет буду писать принцу, наследнику престола, его высочеству Лучезару. — С чего это вам ему отчет писать? — сглотнул клерк. — А вам какое до этого дело? Так как вас зовут? — Да не нужно меня ни в каком отчете указывать. До такого маленького человека, как я, принцу не должно быть дело. — Вы еще принцу укажите, на что ему обращать внимание, а на что нет. — Нет, я не в том плане. Я в плане... Зачем его высочеству утруждать себя такими знаниями? — То есть вы отказываетесь называть свое имя? — Что вы? Нет, конечно. Так называйте. — Не могу. Вы же маг. — И что? — Проклянете меня еще? На такую откровенную глупость Златка не сразу нашелся, что ответить, но потом сообразил. — Если вы не представляетесь, то, значит, чиновником я вас считать не могу. Может, вы обычный посетитель, который решил надо мной подшутить. Поэтому, как я вижу, никакого служащего здесь нет. Значит, могу свободно идти на поиски того, кто все-таки им является. И Златка направился дальше по коридору. Давно надо было это сделать. Клерк тут же вскочил и преградил ему путь. — Нет. «Это запрещено! Вход в здание городской управы только в сопровождении служащих!» «Так зови хмыкнул Берин и, отодвинув клерка, отправился дальше. «Охрана!» — дал петуха тот. «Охрана!» — попробовал он снова. Откуда-то выскочили дюжи охранники в количестве трех штук и наставили на юношу две алебарды и один меч. Синекрылый окончательно перестал понимать, что происходит. «Я — Златко Берин», — четко и громко произнес он. «Третий сын Даниэля Берина и студент Стонхармского магического университета. Имея предписание его высочества Лучезара, он вытащил левой рукой давно приготовленный свиток для любых властей о всемирной помощи. Требую встречи с городским головой!» Стражники переглянулись. Они явно рассчитывали на что-то другое. Из дальнего коридора вынырнул еще один чиновник, только одетый побогаче. Как раз для помощника городского головы подходит. «Что вы тут устроили? Почему такой гвалт?» В ответ стражники лишь едва заметно скривились. Понимали, что ведется какая-то игра, но их роль вышла из сценария, поэтому никто не ответил. Мужчины сделали вид, что не спускает глаз с опасного мага. Златка же пришлось повторить свою речь. «Давайте сюда, свою писанину, юноша. Такие бумаги нужно изучать вдумчиво». «Только из моих рук», — рыкнул Златка, обидевшись на юношу, из уст того, кто вряд ли был старше его более чем на десяток лет. «Судя по тому, что я вижу, с вас останется и потерять». «Как хотите», — делано возмутился чиновник. «Только я и отсюда вижу». Он подчеркнул последнее слово. «Что бумажка ваша? Фальшивка!» «На настоящей должна быть красная печать, а тут синяя!» Бырин просто опешил. Посмотрел на болтающуюся на тесемке печать и разве что не выругался. «Да вы издеваетесь! Мне принц этот документ лично в руки дал!» «А это недоказуемо! Вернее, доказуемо, но не сейчас!» Поэтому вас сейчас сопроводят в городскую тюрьму. А мы же отправим запрос в канцелярию его высочества Лучезара. Выписывали вам сию эпистолу или нет? Вот придет ответ, тогда и поговорим. Свяжитесь по шару. Шар — артефакт магический. Не будем же мы его энергию тратить на каждого самозванца с липовой бумажкой. Посидите, подождете. Этот срок впишется в общий. Все равно сидеть за подделку документов. Только у нас покомфортнее будет, чем на каторге. Ха-ха! Больше никто из присутствующих не поддержал дряблый смешок. А я смотрю, вы совсем не боитесь в своем захолустье, прошипел юноша. Думаете, тут вас не достанут? А я делаю свою работу. Чего меня доставать? Тогда начинайте уже работать головой, а не языком. Это видите? Златко показал свой знак магического университета. «Зачем чародею из рода Беринов, потомку короля всех людей, предъявлять фальшивые бумаги?» «Не знаю», — пожал плечами чиновник. «Может, этот знак тоже подделка?» «Его невозможно подделать. Даже с трупа снять нельзя». «Я с этими магическими штучками дела не имел. Пусть ее маг осмотрит». — Пусть осмотрит. — Пусть. Запросим у канцелярии принца, чтобы прислали специалиста соответствующего профиля. Златка с трудом подавил захлестнувшую его злость. — У меня распоряжение от его высочества Лучезара и амулет, необходимый для защиты города. Мне срочно нужно его передать городскому голове. — Молодой человек, мы уже выяснили, что вы никакой не посланник принца. Документы у вас фальшивые. Эти трюки у вас не пройдут. Амулет тебе... После этого амулета, небось, половины казны не досчитаешься. Ха-ха! А что вы скажете, когда выяснится, что документы настоящие, а вы прошляпили распоряжение принца? Этого не случится. Приказы королевской семьи привозят проверенные курьеры, а не какой-то непонятный хмырь присваивающий себе чужое имя. Вы осознаете, что только что оскорбили потомка короля всех людей? Вы мне угрожаете? Я хочу узнать, осознаете ли вы последствия. Лучше перебдеть. Думаете, покрасили волосы и сойдете за Берина? Да у меня жена каждый месяц другого цвета. При таком муже неудивительно, что женщина не может найти себя. — Поговори мне еще. И вообще, убирайся уже. Не получился твой мухлеж. Никто до градоправителя тебя не пустит. — Значит, он все-таки в здании. — Отлично. Тогда ему в руки и передам свои верительные документы. Надеюсь, он окажется более вменяемым. — Не пускать! Стражники загородили проход. Златка поднял руку и магии аккуратно отодвинул их в сторону. Воздушная стена отлично для этого подошла. Травм никаких, зато противник уже больше не стоит на пути. «Он применил колдовство против королевских стражей!» Заполошно и одновременно, как показалось Златко, радостно закричал мужчина. В тот же момент коридор наполнился бравыми вояками, среди которых мелькнула традиционная мантия мага. Берин не успел даже ничего сделать. Чужое заклинание оплело его запястье, Ноги и рвануло на себя. Юноша полетел на пол, и на него тут же навалилось несколько стражников. Вывернули руки и защелкнули на них наручники. — Теперь не поколдуешь, — довольно высказался кто-то. Златка сопротивлялся, однако нахлынувшая пустота шокировала. Магия не отзывалась. Он чувствовал, та где-то рядом, но их будто отрезали друг от друга. От ярости потемнело в глазах. Берин попытался встать, свалить кого-то, как разозленный медведь, за что тут же получил пару раз по почкам и в живот. «В камеру его!» — приказал все тот же радостный голос. Его хозяина юноша не видел, невольно склонившись от боли. «Запрос в канцелярию принца послать?» — подобострастно спросил клет. «Конечно! Только, как обычно, дату сегодняшнюю. А отправь через пару недель. Почта в наше время так...» «Ха-ха! Ненадежно!» «Но, господин! Это же Берин! Он...» «Да плевал! Я на Берина! И и же с ними!» Ночь для Калли прошла ужасно. Мало того, что пришлось игнорировать периодические попытки Мирка прорваться в каюту, эльф так и не понял, зачем. Якобы, чтобы не спать на каких-то бочках. Но Светлый подозревал, что этому недоразумению просто нравится доставать его. Так еще пришлось приспосабливаться к качающейся кровати и непривычным звукам. Плеску волн, скрипу сностей, чужим голосам за тонкими стенами. Днем, конечно, все это тоже присутствовало, но ощущалось как-то совсем иначе. Собственная реакция немало удивила Калли. Он-то считал себя бывалым путешественником, да и Ива ничего похожего не рассказывала. Зато к утру юноша разоспался, проснувшись к полудню. Что за ним вообще-то не водилось? На завтрак он безбожно опоздал, поэтому решил перекусить остатками ивенных пирогов и с таким трудом добытым соком. Но после пребывание в тесной каюте стало невыносимым. Калли поднялся на палубу и застал вполне мирную картину. Пассажиры скучали и приставали к персоналу. Кто-то играл в карты, другие беседовали между собой. Несколько женщин стояли у перил и романтично вглядывались вдаль. Сам эльф тоже полюбовался на море. Однако этого оказалось мало. Хотелось... большего. Светлый постоял, размышляя, потом отправился уже сам доставать капитана. На просьбу разрешить залезть на мачту, тот отреагировал странно. — Эльф? Светлый? Калли немного удивился, но кивнул, хотя, по его мнению, сказанное было очевидно. — Молодой, похоже. Для своего вида он действительно считался непозволительно молодым хотя обычно люди с трудом это определяли. В первый раз в море. Кивнул Калли и на это. — Кто ж тебя такого одного отпустил? — Ну, лезай, что уж. Юноша не понял, к чему были эти вопросы, но решил не уточнять. Люди порой такие странные, и чаще всего лучше в хитросплетениях их логики не разбираться, нормальнее будешь. Вместо ненужных мыслей Калли с упоением походил вокруг мачт, потрогал древесину, канаты, вдохнул поглубже. Помимо привычных грубых запахов, связанных с присутствием других живых существ, эльф ощутил нотки смолы, соли, дегтя, рыбы. Разные ароматы смешивались между собой, порождая один, единственный, принадлежащий морю, или, скорее, путешествию по нему. И он не раздражал. Наоборот, от отчего-то хотелось улыбаться, Юноша подергал какую-то веревку, еще раз вдохнул полной грудью и тянул свое тело вверх. В мгновение ока оказался на верхней рее и уставился вперед, всем своим существом впитывая открывшийся ему вид. Здесь ветер ощущался сильнее, и пришлось держаться за канат, чтобы не отвлекаться на балансирование. Куда важнее было смотреть вперед, на бесконечный, сверкающий на солнце горизонт. Непознаваемо громадную массу воды, по которой бесстрашно мчался сейчас кажущийся совсем небольшим кораблик. Ветер надувал паруса, некоторые из которых оказались развернутыми как-то иначе, чем представлял себе эльф по картинкам. И казалось, что внешне тяжелое и неповоротливое судно не плывет, а летит над волнами. Юноша жадно уставился вперед на этот всеобъемлющий сияющий простор, упоенный вдыхал соленый воздух и вдруг понял, почему эльфы теряют тут голову. В этот полет, в этот ветер, в море невозможно не влюбиться, особенно после светлых лесов. Там тоже есть грандиозность, высота, величие, но оно совершенно другое и поражает совсем иначе, настраивает на иной лад. Здесь в голову бьет лихой бесшабашностью, невероятной свободой и пленяющей красотой. «Какое сердце это выдержит!» «Чего, пробрало?» — услышал Калли откуда-то сбоку. Неохотно повернув голову, юный чародей увидел у самой мачты небрежно сидящего на рее матроса. Никакого неуважения в его вопросе не было, просто такая манера общаться. Эльф далеко не сразу смог в этом разобраться, но теперь со скрипом признавал, что и такое случается поэтому вместо того, чтобы огрызнуться или высокомерно смолчать, легонько кивнул. — А хохотать будешь? Халли удивленно распахнул синие очи и покачал головой. — А кричать, что останешься в море, и к гоблину светлые леса? — А что, и такое бывало? В этот раз почти не поразился он. — Ну а то! Мы с ребятами даже ставки сделали. Да капитан вот отправил за тобой присмотреть. «Зачем?» «Ну, а как с вами иначе?» «Эльф, молодой совсем!» «Кто тебя такого одного в море-то «А почему не должны были?» заинтересовался Калли, уже второй раз слышавший подобное замечание. «Так вам вечно башню сносит на море. Старшие ушастые, они как бы покрепче, а молодняк вечно глаза выпучит и влюбленно пырится вперед». Так и норовят потом в юнге записаться, или еще как на корабле остаться. Эльф нахмурился. Его, конечно, тоже пробрало, но вроде бы не до такой степени. Или будет хуже? Да нет, тут же самое сильное — это первое впечатление, которое и правда бьет по сознанию как плетью, оглушая и лишая воли. А если со старшими эльфами путешествуют, то проще? Ну да. «Как-то они молодняк свой успокаивают, настойками какими-то поят, колдуют. Вот я и подумал, а ты-то что такой смелый?» Совсем не по-эльфийски и хидная улыбка тронула губы Калли. А я не знал. Матрос обалдел от такого поведения. Эльф же еще раз ухмыльнулся и скатился по канату вниз. Там как раз происходило что-то интересное. Он уселся на нижнюю рею, и принялся беззастенчиво наблюдать за разворачивающейся перед глазами сценой. У борта стояла девушка, которую Калли заметил еще при отправлении. Тогда она напомнила ему аристократку, однако вызывало сомнение то, что у нее не оказалось сопровождающих. «Возможно, магичка», — подумал тогда Светлый. Теперь стало очевидно, что спутники у нее все же имелись. Те самые угрюмые мужчины, похожие на наемников, на которых попеременно беспокойно косились дамы. «Сейчас эти войны требовали, чтобы девушка вернулась в каюту». «Не бойтесь, не выпрыгну», — насмешливо цедила она в ответ. «Марион Ресса», — ухмыльнулся ей в лицо старший. «Мы так предоставили вам достаточную свободу. Но ваши знания и умения, а также испорченные Академией воспитания, заставляют нас усомниться в вашем благоразумии. Поэтому вернитесь в каюту». Калли повертел в голове имя незнакомки. Что-то такое мелькало в памяти. Марион — вообще типичнейшее человеческое имя для ряда центральных земель. Но Ресса смущала. Что-то же такое он помнил. Что-то из лекций. Но кого? Воспоминание вспыхнуло мгновенно. Уроки старейшины айло Верлена юный Эккалезианел не любил. Говорил тот занудно, постоянно отвлекался на посторонние и скучные темы и всех осуждал. Молодое поколение, коллег, принятые советом решения и, разумеется, людей. Орков, троллей, гномов и всех тех, кто не родился эльфом. А ведь именно про эти создания он и рассказывал. Подробно этого не отнять, но весьма однобоко. В том числе коснулся и человеческих теплых островов ничем особо не выделяющихся из других земель, кроме места расположения и климата, но имеющих своеобразие в обращениях и весьма щепетильно к этому относящихся. Так, дворян здесь именовали исключительно по имени, прибавляя к нему «дес» в конце. Например, «синекрылый» звался бы здесь «златка-дес». Купец или цеховой мастер назывались по фамилии с приставкой «мэр». Люди, не имеющие столь значимого положения, также звались по фамилии, но с окончанием Елу. А вот маги непременно выделялись среди остальных обращением по имени с Рес на конце. К женщинам, соответственно, обращались Десса, Мерра, Илу и Ресса. Возможно, для местных такие извращения и значили что-то, но нигде больше они не прижились, однако изучать приходилось. Слишком уж ревностно реагировали они на привычные «господин», «мастер». Или даже ваша светлость? Значит, Марион все же была волшебницей. Калли вгляделся в девушку. Магия ее оказалась настолько мало разработана, что он не сразу и почувствовал ее. У той же Ивы на момент их встречи сила ощущалась куда ярче, а сейчас и подавно. А это только второй курс. Почему же у этой Марион не так? Не может же она быть магом-теоретиком, подумал Калли. Такие чародеи практически не колдовали, зато изучали теорию колдовства. Но обычно эту профессию выбирали старики, у которых иного выбора почти не имелось. «Иначе что?» — усмехнулась девушка. о всех на виду потащите меня силой?» Наемники, или кто они были, кроме старшего, покрутили головами и поймали несколько весьма недружелюбных взглядов. «В море нравы простые». На приличном корабле женщин обижать не принято. За такое и за борт угодить можно. Будешь там рыбам доказывать, есть у тебя права или нет. — Не злите нас, Марион Ресса! — прошипел старший. — Здесь и сейчас мы, может, ничего и не сделаем. Но скоро нам всем придется ступить на землю. И кто вас тогда будет защищать? — А вы собираетесь бить свою будущую хозяйку, а? Дестин Елу? Обращение она выговорила с особым наслаждением, явно указывая мужчине на его место. «Думаете, рука не поднимется?» — Вонь шагнул ближе. «Как раз наоборот!» — злость девушки, наконец, прорвалась наружу. «Уверена, что поднимется!» «Вот и не злите меня!» «Не злить? А что со мной такого может произойти, чего мне еще стоит опасаться?» — Вряд ли вам понравится харкать кровью на собственной свадьбе или жить с отбитыми почками. — Это тебе хозяин дал такие полномочия? — А вы думаете, ему не все равно? Привезли живой и хорошо. — Если я буду не в состоянии делать то, за что он заплатил моему отцу, вряд ли он вас похвалит. — Что ж я, зверь какой! — нехорошо улыбнулся мужчина. — Пальцы и голова ваша светлая неприкосновенны а остальное уже по возможности. Кейрон Дес предупредил, что вы можете попытаться сбежать или оказать сопротивление, и дал полномочия пресекать подобные выходки. Вам ясно, что из этого следует? — Что ты, дрянь, каких мало! — не замедлила с ответом Марион. Тон, То однако, дал сбой, и охранники, как диены, почувствовали добычу. Девушка вскинула подбородок и остановила их взглядом. — Я придумала пентаграммы, которые заставили вашего хозяина немало раскошелиться, чтобы выкупить меня у отца. — Неужели вы думаете, что я не придумаю, как отомстить? — процедила она. — Каждому из вас. Что-то в ее взгляде заставило мужчин поверить. — Я не сбегаю, не планирую самоубийство, поэтому пойдите прочь. У меня осталось не так много свободы, дайте насладиться хоть этим. Голос на последнем слове дрогнул, и наемники поняли, что дальше станет только хуже. Марион отвернулась к морю. Старший покачался с пятки на носок, бросил «Я вас предупредил», развернулся и ушел. Его свита с облегчением последовала за ним. Вздохнул от спавшего напряжения даже Калли. Он уже был готов вмешаться, заступиться за незнакомку. Но в таком деле, разумеется, лучше, чтобы девушка справилась сама. Так и случилось. Только теперь эльф наблюдал, как дрожат ее руки, вцепившиеся в перила, как болезненно напряженно застыла спина. Боль магички ощущалась почти физически. Казалось, она сейчас вырвется из нее огненной волной, превратится в монстра, который раздерет ее на куски. Ее и всех остальных. Светлый застыл на своей рее, всей душой сочувствуя девушке и не зная, как поступить. Тронь сейчас, и первым уже достанется. Но не сделать ничего? Не будет ли это еще большей жестокостью? Халли прекрасно помнил, каково ему было после изгнания, каким одиноким, грязным и несчастным он себя чувствовал. Казалось, мир отвернулся от него, и впереди ждет только плохое. Более того... Этого впереди и нет на самом деле. Есть только бездна унижения, из которой уже не выбраться. Сейчас все это вспоминалось как-то иначе. Помнилось все хорошо, и события, и чувства. Но все переплавилось. Что-то в ненависть, что-то в прагматизм, что-то в обещание отомстить. Однако этому способствовали время и новая жизнь. Девушка же сейчас в самой пучине этих эмоций. Как помочь ей выплыть, выкарабкаться, не потонуть? Темнота. Дэй да не сразу ее осознала. Мысли вообще пришли не сразу. Сознание будто где-то бродило. Потом вернулось. Но разобраться, что произошло, не получалось долго. Если выстраивать все хронологически, то Горгулья помнила, как в сознание ворвался ад взбесившейся земли. Пол, потолок, стены, все начинало дрожать. Они? Кто они? Убегали. Шум становился все ближе. Можно ли убежать от камня? Смешно, ведь ответ очевиден. Но на самом деле нет, если ты внутри камня. Яростные глаза Ло, отчаяние в них, его рывок и... Кажется, он меня спас. Горбулья лежала в темноте и пыталась прийти в себя. Нет, каменное тело не болело, но отчего-то мир качался и память сбоила. Наконец удалось сесть. Оказывается, в полной темноте координация тоже страдает. Или дело в том, что ее слабо приложила головой? Ее и так не особо нормальной головой. Так, этого она не думала. Это вообще чужая мысль. Гоблину ее! «Гоблинскому лысому гоблину! Мать его так и растак!» Привычная злость немного помогла. По крайней мере, Дэй сообразила, что по-прежнему находится в подземном туннеле. Произошел обвал и... Совершенно непонятно, где она, а также что сло и стекорном. Девушка прислушалась к миру вокруг. Она опасалась рудничного газа или чего-то в этом роде. Однако ни нос, ни магия ничего подобного не обнаруживали. И горгулья решила рискнуть и зажгла... Нет, не огонь, Светоч. А что, заодно и нежить какую, если вдруг прибежала на звук прогонит Кроме того, это не пламя. Взорваться от него ничего не должно. Кажется... Подняв руку со светящимся заклинанием повыше, да и огляделась. Похоже, она находилась в параллельном ходе. Или, возможно, он раньше примыкал к тому туннелю, по которому они шли, а потом его заделали. Хотя зачем? А зачем, гоблин, побери? Кто-то нарыл этих бесконечных ублюдских ходов. Какому на голову больному гоблину потребовались эти уродские лабиринты? Зачем? Зачем, гоблин, твою мать, мы сюда забрались? дэй да ругалась, но продолжала осматривать место, где очутилась. Безусловно, радовало то, что хотя бы один выход был, она не замурована. Пусть в другую сторону от той, куда они шли, но тем не менее. Но что просто убивало, дыру, в которую ее закинул полностью завалило. Горбулья подошла к этому месту и приложила ладонь. Ту мгновенно заколола тысячу невидимых иголочек. Камень еще гневался. Ему, лежащему столько тысячелетий на своем месте, пришлось бежать. Мчаться куда-то, будто неразумному щенку. Недопустимо. Теперь он собирался осваиваться на новом месте и не сходить с него ближайшую... вечность. И уж точно камню не нравилась магия живой. Она чего-то от него хотела, мешала, зудела, раздражала. Он не хотел отвечать ни на какие вопросы и никаких одолжений делать не будет. От этого негодования... Дэй да разве что не одернула руку. Нет, магия земли ей тут не помощник. Ее совсем недавно слишком взбудоражили, а она подобного не любит. Воздух? Нет, тут должно быть что-то еще. Горгулья прижалась лбом к камню. А что если Ло там? Если он не смог выбраться, убежать? Если лежит под камнями и не надеется на помощь? Или еще хуже? «Надеется!» «Надеется!» «Ло не из тех, кто сдается. Даже умирая, он будет пытаться выкарабкаться, обмануть смерть. Он же такой во всем. Он и за Ивой начал ухаживать потому, что не мог отступиться. Разумеется, не только поэтому, но по этой причине он не мог отступить, нарвавшись на многочисленные отказы. Повезет ли ему и сейчас?» Да и закрыла глаза. Тело у вампира крепкое, но не каменное. Его сразу не пришибить, если только удары не пришлись как-то особо неудачно. Если он не смог убежать, может даже телепортироваться, то он действительно лежит где-то там, придавленный бесконечной толщей камней, без шансов на спасение, постепенно лишая сил в полной темноте и безнадежности. Лежит и умирает и умирать он будет долго. Что убьет его вперед? Потеря крови? Раны и повреждения? Жажда? Девушка застонала. Может, Тикорну удалось выбраться? Может, он приведет помощь? Не удалось, вдруг поняла дей Анни Гоблин знает, как глубоко. О точном месте их нахождения неизвестно никому. Даже друзья, когда освободятся, могут их не найти смогут ли они пройти город сумасшедших вампиров горгулья передернула плечами друзья не обладают таким же каменным телом они из плоти и крови лака моя добыча но даже если город успели зачистить вампиры текорно даже если они отловили ту бессмертную дрянь верюмайлапстан так ее кажется как они найдут их здесь в этом бесконечном хаосе пещеры ходов Да вспомнила озеро с чудовищным монстром, от которого спасло только умение летать. Еще парочку эпизодов. Нет, друзьям сюда нельзя. Полягут все, даже непробиваемой игры. Да и... опоздают они все равно. Да и будет ли кому опаздывать? Что, если из-за того, что она не справилась с миссией, наверху случится именно то, что привиделось иви в откровениях Стонхерма? что там не останется кому спасать, даже вампиров Что же делать? Дейз сжала рукой едва теплый камешек-амулет. Он звал ее уйти по единственному выходу. Но он и тогда показывал вперед. Или нет? В голове полный сумбур. Ее долг уйти. Попытаться, ха-ха, спасти мир. Да, одной. Да, оставив за спиной, Похоже, мертвых или, возможно, умирающих соратников. И вообще, может, они спаслись, успели убежать. Они же вампиры в конце-то концов. Развеялись туманом и скрылись. да и усмехнулась. Туманом? Как же? Не с ее счастьем. Нужно было решать, что делать. А что можно делать? Разобрать многотонный завал своими руками, чтобы найти под ним безжизненное тело? Или все же закончить порученное ей дело? Одна жизнь против миллионов. Ло и сам сказал бы ей уходить. И что бы она ему ответила? Послала бы гоблину, — рявкнула она мысленно. Никогда еще девушке не приходилось делать настолько сложного выбора. Всегда рядом оказывались те, кто брал его на себя. Что сказал бы сейчас Златка? Да и поняла, что не знает. Бырин как-то умудрялся избегать подобных дилемм. Или ей так казалось, потому что она не видела мук выбора. Ей предлагали только готовый результат. «Серые небеса! Ло! Как же это ты так вляпался? Почему? Почему спас меня, а не себя? Я же каменная! Я бы...» Она прекрасно знала, почему вампир спас ее, а не себя он не мог поступить иначе вот такой он был да и по-прежнему считала, что они сывой не пара, но тем не менее четко знала этот в беде не бросит. может это и есть самое главное хотя из-за него столько этих самых бед может и случиться но из-за кого их не может случиться Впрочем это лирика пусть останется на тот случай, если они все выживут и мир не рухнет, даже после того, как она его не спасет. Дэй наклонилась и подняла первый камень. Светоч пришлось заменить на заклинание, которое можно было не держать руками. При нем удалось рассмотреть фронт работ. Камни забивали дыру в стене до самого потолка, и неизвестно, насколько тянулся этот завал. Горгулья рыкнула и подняла второй камень. «Гори оно все!» но она здесь сло не бросит с самого раннего детства дэй тренировалась с мечом топором и даже прощой долгие занятия в университете научили ее напрягать магические силы до предела тем самым увеличивая их она могла перелетать на значительные расстояния трястись весь день в седле а позже танцевать в трактире если случалось такое настроение поэтому Горгулья даже не предполагала, что простой физический труд может ее так вымотать. Странно, ведь не нужно ни бегать, ни прыгать, ни уворачиваться. Поднимай себе камни и перетаскивай подальше. Один камень, второй, третий, четвертый. Бери сверху и оттаскивай подальше, чтобы не замуровать себя само. Потом следующий и следующий и еще один. проклятье Она же сама каменная. Это не должно быть тяжело. Она же выносливая, она сильная, сильная. Тупая монотомная работа в почти полной темноте выматывала. За три часа ей удалось разобрать лишь малую часть завала, не больше шага в глубину. Камни то и дело осыпались, стоило сдвинуть хоть один. На их место прибывали новые, занимая уже расчищенное пространство. Когда случился очередной такой обвал, Горгулья опустилась рядом на колени и тихонько застонала. «Сколько часов, сколько дней уйдет, чтобы добраться дало? До Насколько далеко тот успел отбежать?» «А может, ему удалось не попасть под обвал?» Тихо предположил кто-то внутри. «Он же быстрый. Ушел. Выскользнул из его смертельных объятий. И теперь ищет проход в этот лаз. Или вообще отправился домой?» потому что искать что-то в этом лабиринте без амулета — занятие безнадежное, а ты тут корячишься. Между прочим, мир сам себя не спасет. Ребята и принц на тебя рассчитывают. Как же хотелось в это верить! Не сбивать больше пальцы об камни, не таскать тяжести, не видеть, как только что очищенное пространство вновь заполняется тяжелыми булыжниками, делая труд бесполезным. Да и с трудом поднялась. Выбора нет. Нужно найти Ло, или убедиться, что его нет под завалом. Пусть она дура, пусть вампир уже где-то попивает коктейль, но если она вернется, а он нет, ей всю жизнь придется жить с мыслью, как медленно он умирал под бесконечным грузом камней, в глубине, в темноте, в тишине. Горгулья взялась за очередной булыжник. Дурацкая была идея! Отправиться всего втроем в эти подземелья. Надо было сразу понять, нам тут не выжить. И мир, похоже, уже не спасти. Разве что остальные как-то подсуетятся. По каменной щеке прокатилась одинокая слеза. Гоблинская женская натура! Как я умудряюсь плакать даже в этом обличии? В глубине, в темноте, в тишине. Нет, нет, нет! «Я не дам ему так умереть! Не дам!» «А если он уже мертв?» — не унимался голос. «Согласись, это самое вероятное. Ты копаешь, потому что знаешь, он выкупил твою жизнь ценой своей!» Дэй прикрыла глаза. В памяти всплывали бесконечные случаи, когда она проходилась с сарказмом по Ивиному избраннику. «Упырь!» — самое безобидное, что Ло слышал в свой адрес. Горгулья горько усмехнулась, вспоминая город сотворенных. Нет, знахарки действительно не место рядом с этим парнем. Однако это не делает его хуже. Более того, то, что этот придурок сделал, за это теперь вовек не расплатится. Ее род умел платить по счетам. Поэтому можно только стиснуть зубы и таскать эти гоблинские камни. Сколько часов прошло? Магия в еле видимом оганье начала исчезать. Значит, силы ее на пределе. Их не осталось даже на такие простые вещи. Да и выругалась. Она почти совсем не продвинулась. Но нужно передохнуть, иначе она просто рухнет. Девушка, уже почти не осознавая себя, расстелила одеяло и повалилась на него, напрочь забыв про охранный контур или еду. Юным волшебникам и их спутникам предложили три большие комнаты. Кровать в каждой была только одна. Ива без колебаний заняла одну из них. Кому достались остальные, ее уже не интересовало. Девушку и так хватило только на самые простые процедуры, не воспользоваться которыми в доме, в противовес ночевкам на земле, было бы просто кощунством. Поспать раздетой, правда, не получилось. Комнаты честно поделили по количеству. Слава богам, ее покой охранял Грым. А то прибило бы кого-нибудь, посме сунуться. А он, не будем указывать пальцами, сунулся бы. Тут уж гадалки не ходи. Ива думала, что, несмотря на усталость, уснет с трудом, или сны будут ужасные. Однако ничего подобного. Рухнула как в бездну. Да так, что троллю пришлось трясти ее несколько раз, чтобы проснулась. — Да что? — прорычала она, все же открывая глаза, но не смиряясь с ситуацией. Грым приложил палец к губам, призывая к тишине, и кивнул на стену. Сначала Ива ничего не поняла, однако постепенно начала разбирать странные звуки, будто кто-то скребся с той стороны, кто-то очень большой. После всех сегодняшних страшилок скрежещущий звук пробирал до печенок. Несколько гвардейцев, тоже разбуженных троллем, столь же напряженно смотрели на стену и, медленно, стараясь не шуметь, обнажали оружие грэм тронул одного из них за плечо и кивнул в сторону двери через некоторое время в комнату ввалился командир огляделся прислушался напрягся будеди остальных и тащи сюда приказал он даишшнему гвардейцу не прошло и нескольких минут когда в комнату набился весь отряд с сулом в том числе что это может быть шепнул кто то проводник только пожал плечами после сегодняшнего вечера Он мог, честно сказать, все. «Может, разбудить хозяев?» — тихонько предложила Ива. бьор передернул плечами. «Вот уж кого бы он не хотел тревожить, так это господ Нумга». «А ты уверена, что они не в курсе?» — хмыкнул Сул. «И сказать на это оказалось нечего». «Правда, зачем тогда весь этот спектакль с ужином?» Ива нахмурилась. «Нет, не похоже, что это Нумга». Те бы просто зашли через дверь или запустили в нее фурсов Кстати, не они ли решили в обход хозяйского позволения полакомиться человеченкой? Знахарка прищурилась, подбирая наиболее эффективное заклинание. Она видела, что Грым выбрал самое простое решение — каменную кувалду. А что? Силы в ней немерено и действует на все материальное просто отлично. Чай фурсы не призраки. Тем более все подобные то бишь простые магические приемы, у тролля выходили максимально мощно. Сама Ива такими же успехами похвастаться не могла. Все-таки направление бой — это не то, что природа. Тем не менее парочку сюрпризов и она заготовила. Скрежет стал особенно явственным. Все приготовились к отражению нападения и теперь с напряжением наблюдали, как в ранее монолитной стене с трудом открывается небольшая дверца. Из-за нее кто-то несолидно пыхтел, стараясь сдвинуть каменную плиту хотя бы еще немного. Наконец это ему удалось, и в свете нескольких свечей появился невысокий человек. Выглядел он соплеменником Сула или кем-то из тех, чей облик выбрала Гомнаа. Подняв масляную лампу, он огляделся. Следом за ним в щель просочился еще один мужчина похожей внешности. В руках оба держали обнаженные кинжалы. Теперь они оба застыли, глядя на вооруженных гвардейцев, а потом начали что-то, вернее, кого-то выглядывать за их спинами. «Слава великому господину! Вы все здесь!» Наконец выдохнул один из них, пряча оружие в расшитые бисером ножны. «Теперь наверняка все спасемся!» «Кто вы, гоблин, побери такие?» прошипел командир, не рискуя, однако, повышать голос я юрорми из рода серых лосей поклонился первый из гостей я йот род черных оленей, — повторил его жест второй э, -э бьор орос командир этого отряда с легкой заминкой представился старый гвардеец. — чем обязаны хотим вас спасти выдохнул юрт юрми покачал головой и пояснил мы из племени майюри когда то давно Мы приняли хозяев Нумга как своих господ и повелителей. Он говорил с некоторым трудом, явно подбирая слова чужого для него языка. Но богами они оказались жестокими, и мы отказались от них. И после этого нас не стало. Ива вспомнила картину, висящую в гостиной этого странного дома. Выполненная на дереве, она больше напоминала рисунки на скалах. Изображения выглядели такими же схематичными. Они шли по кругу, как цифры в часах. На том из них, что казалось первым, были нарисованы человекообразные фигуры в желтоватых длинных одеждах в окружении других, обозначенных тонкими черными линиями. Первые протягивали что-то вторым. Дальше изобразили множество юрт, у одной из которых опять же стояли эти неизвестные в желтом. Вокруг пасли стада каких-то животных. Следующий рисунок. Люди отворачиваются от даров пары в желтом. Дальше желтых стало трое, но вторые почему-то воздевали руки к небу и потрясали оружием. Пятая картинка выглядела совсем уж непонятной. Какое-то смешение то ли людей, то ли предметов. Только две, снова две фигуры остались на прежнем месте. Только теперь они как-то иначе изображены. Будто одежда другая, уже не длинная. Еще одна такая же картинка. Ничего не понятно, только будто заштрихованная желтым. И последняя Только земля пары штрихов и две желтые фигуры, какие-то особенно яркие. Может быть, Гомнаа — это третья фигура в желтом? Оружие — это то, что ее не приняли. Или хозяин Нумга пришел спросить, за что так с его дочерью? Или имеет значение то что на следующем рисунке ее снова нет. Хотя куда страшней дальнейшие картинки, ведь именно там люди, обозначенные черными линиями, исчезают. И после этого нас не стало. Как это понимать? Хозяева Нумга уничтожили отступившихся? — В смысле? — задал ласка вертящийся у всех на языке вопрос. В смысле, что после их гнева выжили лишь немногие. Тяжело посмотрел на него Йорни. Впрочем, это дела давние, но мы помним, поэтому пришли за вами. «Вам срочно нужно уходить», — поддержал его Йорт. «Скоро час волка, хозяева Нумга станут в своем праве, и это право на все, в том числе и на тех, кто добровольно пришел в их дом». «Если вы останетесь...» — Йорми передернул плечами. «Если мы останемся...» — подтолкнул его Бьер. «То стая фурсов увеличится». «Вот я сейчас не понял...» — нахмурился Грым. Йорми поднял голову и посмотрел прямо на тролля. Тот отчего-то инстинктивно задвинул высунувшуюся балазнахарку обратно себе за спину. в «Ваше мясо пустят на очередное жаркое...» медленно и четко произнес старшие спасатели. А душу и кости превратят в белоснежную преданную тварь с колючками вместо шерсти. Думаете, откуда взялись эти монстры? Несколько мгновений стояла тишина. Потом Сул подскочил, задергался. — Нужно быстро собирать вещи и уходить, — выдохнул он. — Куда ведет этот ход? — Не очень далеко, — вздохнул Йорд но почти на границу земель хозяев. Там полчаса бега, и вы спасены. Если не наткнетесь на фурсов. «Час волка уже скоро!» — выдохнул один из гвардейцев. И эти слова мгновенно всех мобилизовали. Люди забегали, начали хвататься за вещи, натягивать одежду, проверять оружие. Ива же никак не могла собраться. Все просто вываливалось из рук. «Боги, души и кости!» «Настоящее шаманство!» — метались мысли в ее голове. «Как это вообще возможно? Какое же все тут другое? Но как?» «Боги! Действительно боги! Или почти?» «Как можно быть почти богом? Впрочем, какая разница? Все равно ни мне, ни остальным с ними не справиться!» Внизу что-то громыхнуло, будто ворочили тяжелые котлы. «Нас всех съедят!» — пискнул кто-то истерическим голосом. «Поторопитесь, умоляю!» — простонал Йорми. «Все здесь?» — строго спросил Бьер. «Таселя нет!» — ответил кто-то. «Где этот придурок ходит?» Кто-то выглянул за дверь и обнаружил за ней искомого гвардейца. Тот выглядел бледной тенью самого себя. «Соберись!» — рыкнул командир. «Все потом! Все мысли, чувства, все потом!» — Не могу. Мужчина оказался совершенно разбитым. — Неужели и тут ложь? И они прогнали ее, потому что она... — Людоедка? — Да кто там знает, — пожал плечами Бьер. — Пошли уже. В любом случае, тут тебе ловить нечего. Какая бы она ни была, она не про тебя, друг. Вставай, пошли. Он потянул подчиненного за предплечье, заставляя подняться. — Гоблин. «А где Чес?» «Блюет в соседней комнате!» — рыкнул Ласка, только что пришедшая оттуда. «Да вы что, сговорились, что ли?» Время ускользало, как песок. Иве даже показалось, что она держит его в ладонях. Мелкий, будто шелковистый, он просачивался между пальцев, заставляя сжимать их еще крепче. «Что за бред?» — думала Ива, осматриваясь, не забыла ли чего. Снизу вновь раздались звуки. Стало отчетливо слышно, как там кто-то ходит. Кто-то очень и очень тяжелый. Его шаги звучали как приговор. Один из гвардейцев не выдержал и рванулся к потайной двери. Йорни еле успел отпрыгнуть в сторону, но сбежать солдату не удалось. Бьер, не задумываясь, врезал ему в живот так, что не ожидавший такого мужчина согнулся пополам. «Или все, или никто!» — прошипел командир. «Ласка!» «Тащи сюда этого болезного! Тоже мне лосятину с человечиной перепутать!» Ива вздрогнула. «Они точно ели лося! Она бы поняла, если бы нет! Ведь так? Ведь так?» «Да и откуда здесь взяться такому количеству людей?» — привела знахарка самой себе аргумент. «Там порции были нехиленькие!» Травница вдруг вспомнила взгляд хозяйки когда она убеждала их попробовать камни, как они все тогда считали. Девушка помнила, как та отвела взор, будто ей стало больно или стыдно, а потом перевела его на мужа и дальше, так, чтобы он уперся в картину. Тогда Ива решила, что это подсказка. «Неужели я сама себе это придумала? Или хозяйка лучше своего жестокого мужа?»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 В буквальном смысле. Так не рассказывают, играя, — вдруг поняла Ива. Ложь всегда красивей правды, эмоциональнее, ярче подана. Спокойно говорить можно только о фактах. Неужели именно из-за этого он осерчал? Но зачем такие сложности? Ведь они могли убить нас еще там, у своих границ. Или это ритуал? Войти в их дом вкусить их пищу, поспать на их кроватях, а потом заплатить за это. На этом мысли заканчивались из-за накатывающей на душу паники. Однако зачем был этот цирк с камнями? Попыталась мыслить в иную сторону Ива. Ведь им явно было важно, чтобы мы начали есть именно камни, пусть те и оказались обычным мясом. Обычным ли? Так, не думать об этом и с дочкой вы хотите сказать что не видите мою прекрасную дочь в голове вновь зазвучал тяжелый голос хозяина он ведь мог построить вопрос иначе ведь на такой вопрос невозможно ответить да не вижу если у тебя в голове есть хоть капля мозгов теперь все здесь бьор недовольно оглядел зеленого чез которого разве что не втащили в комнату Какие ему мы нежные, мысленно скривилась Ива. Лось это был, лось. Там же даже кости были, пусть и не целиком. Ну что я, человеческие кости бы не опознала. Идемте скорее. Почти белый Йорми, постоянно оглядываясь на дверь, замахал рукой. Идемте. На один короткий миг время словно застыло, раскололось на до и после. Иве показалось, что сам мир замер, чего-то ожидая. Будто сейчас решалось что-то неизмеримо важное. Что-то, что она, разумеется, снова упустила. Нет, не дрожала магия, не шептали духи, не ударила никаким видением. Просто в какой-то момент возникло ощущение неправильности. Четкое и ясное. Но как его сформулировать? Как сказать, чтобы поверили? и «Надо спешить! Спешить!» «Они не сделали нам зла!» Ива схватила Грыма за плечо, останавливая. «Что?» — не понял тролль. Остальные тоже обернулись. «Они не причинили нам зла!» — повторила знахарка уже громче. «Госпожа Ива!» Бьерр недоуменно поднял брови, требуя объяснений. «Хозяева Нумга!» — ответила девушка. Полицам поняла, что этого уточнения недостаточно, и продолжила после паузы. «Хозяева Нумга ни словом, ни делом не дали повода усомниться в... них!» — помахала она рукой. «Они спасли нас от погони, пригласили в свой дом, позаботились о лошадях, накормили, спать уложили, то есть поделились едой, водой и кровом. Почему мы сразу верим в худшее про них?» «Ив, не будь такой наивной!» — ласка покачал головой. «Они не люди. Это явно существа другого порядка». «Ты думаешь, я этого не знаю?» — возмутилась травница. «Боги бывают жестоки, госпожа Ива!» — мягко попытался убедить ее командир. «Они не боги!» — покачала головой девушка. «И да, я знаю, как жестоки бывают боги. Но хозяева Нумга...» Они явно действуют по правилам. Разве вам не показалось, что нам задают загадки? Загадки? Похоже, только Грым отнесся к ее словам серьезно. Для всех остальных она лишь задерживала спасение. Да, пожалуй, даже серьезнее. Что-то типа испытаний. Именно! Вдруг озарила Иву. Именно! — Испытания! Недаром казалось, что я попала в страшную сказку. Сказка и есть! — Три испытания! Всегда три! — пробормотала она, но ее услышали. — Вы просто обчитались сказок! — фыркнул Чес, непонятно как, уже протолкавшийся почти к двери. — Это и понятно, в вашем-то возрасте! — Бьер шикнул на него, но фраза будто повисла в воздухе. Ива почти застонала от отчаяния. Как их убедить? Сказки — это переложение старых обычаев или событий. Вдруг вступился Грым. Существа такого порядка, как хозяева Нумга, Ива воспользовалась передышкой и взяла себя в руки, всегда действуют по правилам. Недаром сказки всегда говорят о трех испытаниях. Значит, что-то в этом есть. Зерно истины какое-то. «И Гоблину!» — возмутился Ласка. «Мы не обязаны проходить какие-то испытания. Прошли два, и хорошо. А сейчас просто покинем этот гостеприимный дом». Последнее прозвучало с насмешкой. «Люди всегда считают, что никому ничего не должны», — тут же разозлилась Ива. «Но так это не работает. Если такая ситуация случилась, то обе стороны должны играть по правилам. И нарушать их можно». Только если другая сторона сыграла нечестно. Иначе мы развязываем им руки, и тогда против нас могут применить любое оружие. Уйдем сейчас, первыми нарушим честную игру, и тогда нам точно не выжить. По лицам большинства мужчин пробежала усмешка недоверия. Однако Бьер задумался. Потом повернулся к Йорми и Йорду. Скажите, сегодня это были испытания? "По мне", уточнил первый. Несколько человек в ответ кивнули. "Невидимая девушка", продолжил Йорн, те же движения. "Да, это были испытания". "И их должно быть три?" спросил Бьорн. "Да, три". "И какое третье?" "Никто не знает", пожал плечами местный. "Никто после него не выживал". "Так такие никто?" усомнился Грым. "А вы думаете, — Мы просто так рискуем тут жизнями, — прорычал Йорк. — Пока вы тут про сказки рассуждаете, мы теряем время, а значит, шансы на спасение. — Как вы не поймете, время утекает. Еще несколько минут, и можно уже не торопиться. Гвардейцы начали переглядываться. Ива от отчаяния разве что не взвыла. — Думаете, вы такие умные? — продолжал горячиться мужчина. — Мол, два прошли, и третий пройдем. — Да вам наверняка предложат что-то неразрешимое для людей с моралью. Например, убить кого-то из друзей или оставить в заложниках. Или еще что-то. Вы не сможете пойти на их условия, затеете ссору. И вот тут хозяева окажутся в своем праве. — Вам их не победить, — Йорми покачал головой. — Они боги или почти боги. В нашем народе было много крепких воинов. Сильных, умелых. И шаманы были. Только ничто не помогло. И никто. Выжили только те, кого не было в тот час на стоянке. Несколько минут, и от десятков людей и сотен животных остались только кости. И с вами так будет. Почти с удовольствием цидил Йорд. Мясо сварят. Может, даже тушенку сделают. А кости и душу перетрут в единое целое и соберут заново. И в мире появится еще девять тварей, с иголками вместо шерсти и шипами вдоль хребта. Будете бегать по команде, жрать, что дадут ваши убийцы, или зайти руки в благодарность. Впрочем, это дело выбора. Мы вам все честно рассказали. Верить или не верить, ваше право. Вот ведь! Подумать только! Их еще уговаривать надо! Госпожа Ива, — покачал головой Бьер, у нас действительно нет резонов верить хозяевам Нумга как и уверенностью, что мы сможем пройти третье испытание или победить при прямом столкновении. м насколько я знаю, в сказках герои всегда ловкачи и убегали от злодеев. Вот и мы поступим подобным образом. Ловчили, да, но убегали только после нарушения правил второй стороной, пробурчала Ива. А если она обрекает их на смерть? и вот такое после смерти девушка закрыла глаза как Златка берет на себя такую ответственность, а как ему это удается ей сейчас надо выбрать один из путей, каждый из которых может закончиться быстрой смертью, более того если она не справится, то камень не будет разрушен, и знакомый ей мир умрет под нашествием существ из за гор предвечными снегами. Как выбрать? Что решить? Действительно нет никаких резонов верить хозяевам Нумга. Они совсем не добрые персонажи, это всем ясно. Эти, Йорт и Йорми хотя бы люди. Неужели именно ее глупость станет причиной гибели стольких людей и... городов? А прежде всего, вот этих конкретных восьми человек но зачем то же нужна была ведунья уходите сил нашлось только на шепот но ива решила что так столь важные решения не озвучивают что это их унижает и повторила громче уходите думаю я остаюсь а вы уходите здесь каждый должен сохранить свою жизнь в конце концов это самое важное если я ошиблась Я поплачусь за свою глупость. Но вы не обязаны умирать из-за нее. Идите. Максимально твердо закончила она и для наглядности махнула рукой в сторону потайной двери. Йорд сплюнул и вернулся в скрытый за ней проход. Чес и еще двое отправились за ним. Госпожа Ива, — нахмурился Бьер, — насколько я знаю, у вас очень важное задание. Вы не можете рисковать собой. — Да, но это мое задание. Вам умирать за него не нужно. — Его высочество дал мне право, если придется силой вытащить вас из беды. — Сказал, без вас не возвращаться. Командир передернул плечами. Он явно считал, что принц при желании достанет даже в самой дальней деревушке восточных земель. — Вот и не возвращайся, — пробурчал Грым. Он недвусмысленно поднял руку, в которой мерцала магия. Ива решила, что не пойдет. Значит, будет так. А вы можете убираться. Господин Грым, взвыл Бьер, но вы-то должны понимать, что нам не выстоять против хозяев Нумга и их своры. Не выстоять. Поэтому излить их не стоит. С чего нам верить этим? Он мотнул головой в сторону потайной двери. Потому что они люди? Так я тоже не человек. Не такая экзотика, конечно, как Нумга, но все же. И я отлично знаю, что люди обманывают не реже, чем все остальные. Но здесь-то им зачем обманывать? Какая выгода? Да кто же их знает? Может, выйдем отсюда и по темечку получим. А там уж или в рабы, или ценное заберут. Или вообще про задание Ивина узнали. От людей мы имеем шанс отбиться, а против Нумга... — Точно нет. А ведь они явно что-то хитрят. — Я ни тем, ни этим не верю. Что так, гоблинец, что этак. Поэтому я предпочту сделать, как говорит ведунья. — Госпожа Ива — необученная ведунья, только по крови. Это почти ничего не меняет. — Ты посмотри, какие мы осведомленные. — Тогда подумай вот о чем. Грым сделал эффектную паузу. все Даже приплясывающие в нетерпении гвардейцу двери застыли. — Ты уверен, что происходящее сейчас — не третье испытание? Ива открыла рот и восхищенно посмотрела на приятеля. Тот ухмыльнулся ей совершенно неприлично. Бьер же задумался. — Идемте, командир, — позвал Чес. — Совсем уж утро. Скоро будет не спастись. Он раздвинулся было вперед, чтобы схватить Иву за руку. Но Грым придвинулся ближе, и магия в его лапе замерцала алым. «Идемте же!» — Йорд разве что не зарычал. «Пусть эти погибают! В конце концов, они даже не люди!» Знахарка гордо скинула подбородок. Тролль с удовольствием осклабился, демонстрируя полный набор зубов и клыков, весьма отличных от человеческих. Бьер вздохнул. «Всем вернуться!» — приказал он. «Спать укладываемся здесь же!» Нужно урвать еще хотя бы пару часов сна. «Что?» — взревели несколько глоток. «Выполнять приказ», — рявкнул командир. «Остаемся». «Мы получили приказ охранять госпожу Иву, а не поджав хвост прибежать обратно. Вырубить двух магов сейчас не представляется возможным, поэтому остаемся и ждем утра». «Я погибать тут не зарекался», — прохрипел Чес. «А присягу ты приносил?» «Приносил, но присяга только на жизнь распространяется, а вот после смерти фуурсом бегать не обязывает. Я в бою готов жизнь отдать, но после смерти вот так. Душа после смерти присяге точно не подлежит». «Не узнаю тебя, Чесс!» — покачал головой Бьер. «Ты же сам всегда говорил» что если пойти против долга, выжить можно, а вот жить в мире с собой после этого уже не получится. Так зачем такая жизнь? Ты за этим и к принцу пришел, потому что он всегда ставил задачи не просто воевать на войне, а такие, которые действительно что-то могли изменить. Да, все так, но это до смерти, но не после же! «А что изменится-то? Наоборот, ты один на один со своей душой останешься. Что ты ей скажешь в свое оправдание?» «Я...» че застыл. Командир же повернулся и обозначил поклон в сторону вернувшихся Йорми и Йорда. «Благодарю вас за возможность, господа, но мы не можем воспользоваться вашей помощью. Но будем помнить о вашей доброте вечно». «Много вам той вечности осталось!» — скривился Йорд. «В шкуре фуурсов вы все забудете! Прикажут хозяева, и завтра же на куски нас порвете! Придурки!» Чес завыл не хуже натурального фурса и опустился на пол, накрыв голову руками. «Идем, брат!» — Йорми положил руку на плечо Сула. «Каждый волен выбирать свою судьбу, но у тебя никаких долгов, присяг и заданий нет!» «Спасись хоть ты!» Все напряженно уставились на проводника. Тот молчал. Брови и губы на его лице едва заметно дергались, будто он вел с кем-то напряженную беседу, явно не в силах решиться на тот или другой выбор. «А утро все ближе!» — хмыкнул Грым. Сул заполошно глянул на тролля, на ждущих людей, и вдруг покачал головой, опустив ее низко-низко. ты, мать твою!» «И этот дурак!» Йорд развернулся и скрылся за потайной дверью. Йорми вздохнул и последовал за ним. Глухо, будто ставя жирную точку на чьих-то судьбах хлопнула Стена снова стала ровной, будто и не было в ней только что проема. «Что ж», — подвел итог Бьер, «госпожа Ива, дайте Чесу какую-нибудь успокоительную настойку. Остальные спать!» Или попробуйте мне только начать зевать завтра.